Почему он должен волноваться? Ведь у него есть опыт двух войн, которого нету Алессандро. Вот Цирил решил начать свою игру. Алессандро вызывает по телефону такси. Теперь нужно спокойно отсюда уехать. И на яхте обдумать, что же произошло. Ксения не могла договориться с Джеффом, это ясно. Он слишком глуп и наивен, чтобы идти на подобные хитрости. Никого из местных она не знает. Получается, что посвятить ее во все подробности плана мог только Цирил. Алессандро сжимает кулаки. Ясно, его напарник захотел присвоить и оставшиеся две трети. Ему мало тех денег, которые обещаны Алессандро. Он хочет забрать все, как настоящий победитель. Уложив вещи, Алессандро идет к выходу. Ксения не могла встретиться с маркизом Бриньоной или с кем-то из семьи Сибилы. Таких совпадений не бывает. Значит, его предал Цирил. Этот хорват решил, что в последний момент он более всего подойдет для такой роли. Посмотрим, что он скажет, когда Александра появится рядом с ним. Глава 14. Продолжение Вечером я вышла на палубу яхты, подышать свежим воздухом. У меня было прекрасное настроение. Во-первых, завтра я наконец рассчитаюсь под лицом Александра Куаца, убийцей своей невесты. Ему не удалось с моей помощью получить алиби. Во-вторых, я познакомилась с прекрасными людьми. Арчи и Симона — гармоничная пара. Им давно пора пожениться, но они стесняются говорить о своих чувствах. Аристократы недорезанные. Хотя Симоне пора рожать, и напрасно она тянет, дожидаясь, когда Арчи сделает ей предложение. Ему же за сорок, и он стесняется предложить любимой женщине брачный союз, опасаясь показаться навязчивым или непонятым. Можете себе представить такое? Любой наш олигарх либо уже раз сто сделал бы ей предложение, либо послал бы ее к черту. А глава крупнейшего концерна в Европе считает себя не вправе предложить любимой женщине выйти за него замуж, ибо он, видите ли, не может навязать себя аристократки с родословной, восходящей к средним векам. На берегу перед яхтами толпятся фокусники, актеры, мимы, клоуны. Я вижу, как один мим искусно копирует статую свободы, время от времени застывая в характерной позе под аплодисменты зевак. Ему аплодируют и бросают монеты. На мне уже знакомы джинсы и короткая майка. В центре П меня никто не знает, поэтому я спускаюсь вниз и прохожу мимо телохранителя. Тот, улыбнувшись, скивает мне в знак приветствия. Охрана уже привыкла к моему присутствию на яхте и не задает лишних вопросов. Спустившись на набережную, я подхожу ближе к Миму. Вокруг множество людей. Мим продолжает развлекать публику. Теперь он изображает Биг Бен, нацепив на голову колпак в виде башни с часами. Зрители смеются и аплодируют. Французы традиционно не очень любят англичан. Мне интересно смотреть на любое зрелище, когда я еще попаду в сен тропе и смогу увидеть что-то подобное. Поэтому, работая локтями, я протискиваюсь к центру круга. Десяти минут достаточно, чтобы разочароваться. Представление весьма примитивно. Очевидно, этот мим-ученик или мим-двоечник. Мне становится скучно, и я выбираюсь из толпы. Пройдя мимо машин, стоящих у тротуара, я оказываюсь недалеко от яхты «Арчи». Я смотрю, не появится ли сейчас на палубе ее хозяин. И в этот момент распахивается дверца стоящего рядом автомобиля. Я бы никогда не подумала, что у Цирила может быть такая развалина. Очевидно, эта машина бывает ему нужна для рискованных мероприятий. Я вижу в глубине салона Цирила с пистолетом в руках. Надуло надет глушитель. — Садись в машину! — негромко приказывает Цирил. Я смотрю на яхту. Она совсем близко, но если я закричу, он выстрелит — В этом можно не сомневаться, и никто не поймет, что случилось. А ведь до яхты Арчи всего шагов 50. Быстрее! — командует Цирил. Я вынуждена подчиниться. Наклонив голову, я лезу в салон автомобиля. В этот момент Цирил вдруг крепко прижимает к моему носу какую-то тряпку. Я пытаюсь сопротивляться, хочу крикнуть, оттолкнуть его руку, но чувствую, как захлебываясь в какой-то дремоте. Мои руки слабеют, и я проваливаюсь в небытие. И даже не чувствую, как цирил втаскивает меня на заднее сиденье, чтобы пересесть за руль и быстро уехать. Меня начнут искать почти сразу после похищения. Но, к сожалению, этого я уже не увижу. Глава 15 Когда веревки больно врезаются в тело, их начинаешь чувствовать даже в одурманенном состоянии. Хочется сбросить их с себя, размять затекшие руки. Не знаю, почему так происходит, но сначала вы видите во сне, что вам связывают руки, а потом, проснувшись, обнаруживаете, что все так и случилось на самом деле. Я открыла глаза и глубоко вздохнула. И чуть не задохнулась от пыли. Где я нахожусь? Темно и пыльно, но пол подо мной слегка трясется, как будто я нахожусь на моторной лодке. Нет, не на моторной, скорее в машине. Я пытаюсь подняться и чувствую, что голова упирается во что-то твердое. Меня трясет сильнее, я снова падаю. Теперь я обнаруживаю, что ноги у меня тоже связаны, а рот заклеен какой-то лентой, от которой трудно избавиться. Если я правильно понимаю, меня связали по рукам и ногам, заклеили рот и запихнули в багажник автомобиля».